Глава сорок шестая. В Линкольн-билдинге Марк сворачивается клубочком под громадным столом, где ещё недавно заседали важные деятели. Болит живот. Вот уже несколько недель есть нечего, кроме батончиков, чипсов и газировки из торговых автоматов в коридорах здания. Спасибо Алику и Лане. Их в армии научили такие штуки взламывать. «Линкольн-билдинг — ужасное место. Здесь настоящее пекло. Повсюду валяются трупы, вонь стоит до небес. Марк с новыми друзьями расчистили пятнадцатый этаж, хотя от запаха гниющей плоти никуда не деться. Привыкнуть к нему невозможно. Вдобавок нечем заняться. От скуки хочется выйти, но наружу не высунешься. Высокое радиационное излучение». Впрочем, Алик говорит, что уровень радиации постепенно снижается, однако к окнам всё равно лучше не подходить. И всё же посреди этого кошмара Марка радует одно — они с Триной сблизились. Он улыбается во весь рот, как дурак. Хорошо, что его никто не видит. Хлопает дверь, слышны чьи-то шаги, по полу катится жестянка, кто-то негромко чертыхается. «Эй, ты спишь?» шепчет Бакстер. — ага сонно мямлит Марк, — то есть я спал, пока ты меня не разбудил. — Но я не виноват. Слушай, там по Бродвею лодка плывёт прямо к нам. Пойдём поглядим. Кто бы мог подумать, что по Бродвею ещё недавно одной из самых оживлённых улиц мира начнут плавать лодки. Затопленные улицы Манхэттена превратились в реки палящее солнце отражалось в стоячей воде, словно в зеркале. «Правда?» — изумлённо спрашивает Марк. У него возникает робкая надежда на спасение. «Нет, я всё выдумал!» — возмущённо фыркает Бакстер. «Пошли!» Похоже, уровень радиации снизился. Ну, то есть, если в лодке не мутант какие сидят. Марк протирает заспанные глаза... Вылезает из-под стола, неторопливо подтягивается и зевает. Бакстер, сгорая от любопытства, нетерпеливо подпрыгивает. Наконец они выходят в коридор, где на них с новой силой обрушиваются жар и вонь. Марк с усилием сдерживает приступ тошноты. «А где Алик и Лана?» «На пятом этаже. Там вообще дышать невозможно, у самой воды. Воняет дохлятиной и тухлой рыбой». «Главное, о еде не думать». Марк равнодушно пожимает плечами. От батончиков и чипсов его воротит. Невероятно, но факт. А ведь ещё недавно он жить без них не мог. Они с Бакстером выходят на лестницу и спускаются на пятый этаж. Их шаги гулко разносятся по лестничной клетке. Взволнованный появлением лодки, Марк забывает о воне. Ступени, перепащканные засохшей кровью, к перилам прилип клок волос. Марк старается не думать, что происходило в здании, когда случилась катастрофа. К счастью, друзья добрались сюда, когда никого из обитателей линкольн в живых уже не осталось. На площадке пятого этажа ждёт Трина. «Пошевеливайтесь», — говорит она и манит Марка с Бакстером за собой. Друзья труссой бегут по длинному коридору к наружным окнам здания. «Там громадный катер», — сообщает Трина. «Навороченный такой? Только сейчас кажется, что ему сто лет. Непонятно, как вообще на воде держится». «А на борту кто есть?» — спрашивает Марк. «Никого не видать. Наверное, люди в рубке. Или, как там говорят, на мостике?» Трина, как и Марк, в лодках не разбирается. Приятели поворачивают за угол. Алик Лана стоят у выбитого окна. Снаружи вода плещет о стену всего на фут ниже подоконника. Жаб и Мисти сидят на полу, уставившись в окно. Лодочный мотор надрывно гудит, работает с перебоями, как будто кашляет. Из-за невысокого здания выплывает обшарпанный прогулочный катер футов 30 в длину и 15 в ширину. Корма низко осела — Трещины и дыры в обшивке залеплены клейкой лентой, забиты кусками фанеры. Тонированное стекло рубки растрескалось, пялится зловещим глазом. «Они знают, что мы здесь?» — спрашивает Марк. Его не покидает надежда, что на яхте спасатели с запасом воды и продовольствия. «Нет», — отвечает Алик. «Похоже, они проверяют все здания подряд, ищут чем бы поживиться». Теперь-то наверняка нас заметили». «Может, они с добрыми намерениями?» — шепчет Трина. «Ага», — размечталось, — холодно произносит Алик. «Ребята, не расслабляйтесь. Берите пример с меня». Лодка приближается, двигатель стучит, воняет бензином. Затонированным стеклом движутся два силуэта. Похоже, мужские. Во всяком случае, оба чужака коротко стрижены. Рёв мотора стихает, катер поворачивается, становится боком вдоль стены Линкольн-билдинга. Алик и Лана отступают от оконного проёма. Жаб и Мисти уже стоят у дальней стены. Трина, Бакстер и Марк держатся рядом, напряжённо смотрят на лодку. Один из чужаков выходит на палубу. В руках у него огромное ружьё, дуло наведено на оконный проём небоскрёба. Отвратительный тип. Сальные волосы липнут к голове, реденькая бородёнка плесенью покрывает щёки, на носу тёмные очки, кожа обгорела, одет в лохмотье. Из рубки выходит его спутник, бритоголовая женщина. Она привязывает катер к стене, а мужчина делает шаг к оконному проёму, где стоят Алик и Лана. «Руки вверх!» — командует чужак, наводя ствол ружья на каждого из присутствующих по очереди. «Ну, кому говорю?» Все покорно поднимают руки. Все, кроме Алика. «Не хватало еще, чтобы нас из-за него перестреляли», — испуганно думает Марк. «Я не шучу!» — сипло заявляет чужак. «Руки вверх! Не то пристрелю!» Алик медленно поднимает руки. Чужак недовольно сопит, разглядывает Алика сквозь тёмные стёкла очков, потом наводит ружьё на Бакстера и трижды нажимает на спусковой крючок. Гром выстрелов раскатывается над водой. Марк отшатывается к стене. Пули разрывают грудь Бакстера, алая дымка повисает в воздухе. Мальчишка, даже не вскрикнув, падает на пол. Вокруг него медленно расползается лужа крови. Чужак удовлетворенно вздыхает. «Надеюсь, теперь возражений не последует».